Глава 9. Горгульи. Матвей очнулся от того, что его подхватили под руки и куда-то поволокли. Он с трудом разлепил глаза, но белая завеса заполонила пространство. Он не видел ничего, кроме белой простыни, которая колыхалась перед глазами, словно его накрыли как клетку с попугаем, дабы своим чириканьем не смущал здоровый сон хозяев. Изредка по простыне пробегала волна изображения, и в такие секунды Матвею открывалась картина серого туннеля со сводчатым потолком и сырыми кирпичными стенами, усеянными лишайниками. Волна спадала, и он вновь видел белую колышущуюся простыню. Простыня казалась дурным знаком, простыня предвещала смерть. Матвей подумал о том, где он оказался и куда его волокут. Последним, что он помнил до забытия и картинок из прошлого, которые являлись ему во сне, было лицо, затянутое маской пилота скоростного флайера, и тихий воркующий голос. Потом он почувствовал укол от всаженной в него ампулы со снотворным, и наступила тьма, в которой появились картинки видений. Иногда он выбирался из этой тьмы, чтобы получить новую порцию лекарства, и вернуться на дно черного омута. Матвей не понимал, что с ним происходит. Он находился на грани между жизнью и смертью, где стирались все факты и события. Они переставали иметь значение. Теперь же, очнувшись, он понял, кому угодил в лапы. Его похитили горгульи, те самые, в существовании которых он не верил, но о ком его предупреждал странный коротышка, пришедший к нему однажды. Матвей с тех пор после каждого изменения ждал, что в его убежище снова материализуется крышник, но он не приходил. Вместо него наносили визиты другие гости из иного мира. Они пережидали с ним волну. Один из таких гостей поведал ему причину их визитов. «Все вселенные, существующие параллельно», поведал ему Чеширский кот с обворожительной голливудской улыбкой, «являются сутью одного целого». Изменения, которые совершает меняло душ, затрагивают все вселенные. И волна, прокатывающаяся по мирам, вышвыривает навстречу менялам камешки, как волна морская приносит на берег ракушки и обрывки водорослей, мелкую рыбешку и туши погибших китов. Так повелось в мире, так продолжается и по сей день. Итак, он попал к горгульям. Новость, мягко говоря, непривлекательная. Он понимал, что сбылось то, во что он не верил, но опасался. Все-таки он слишком долго задержался на одном месте, и его успели вычислить, уму непостижимо. Матвей разволновался. Он давно уже перестал бояться чего-либо, в его душе не осталось места страху. Даже тогда, когда патрульный, испуганный, устроенный на него охотой выстрелил в него, и смерть обрадованно повернула к нему свою колесницу, готовя для души меняла апартаменты. Он не испугался он почувствовал прилив азарта, который испытывает боец на ринге, когда сталкивается с сильным соперником. Но не более страшно ему стало только теперь, когда его жизнь и судьба оказались в руках неизвестных ему до сих пор существ. Жизнь Матвея волновала мало. Он прожил на свете в три раза больше, чем обычный человек. За такой срок можно устать от жизни как от процесса. Он пока не устал, но и перестал цепляться за нее. И как только это произошло, он освободился от страхов и сомнений. Он стал вкушать жизнь во всем ее многообразии. Путешествие закончилось. Ставрогин почувствовал, как его раскачали и придали ускорение щедрым пинком в мягкое место. Он пролетел несколько метров, плюхнулся на каменный пол и прокатился вперед, угодив в ледяную лужу. Тело болело, саднили руки, на которые он приземлился, но Матвей всего этого не замечал. К нему стало возвращаться зрение. Белая простыня стала серой, полопалась, и сквозь прорехи с рваными краями проступило изображение, которое разрослось и поглотило собой жалкие клочки простыни. Ставрогин обнаружил, что находится в широкой каменной зале, по центру которой стояли четыре резных деревянных кресла с высокими спинками увенчанными коронами. Кресла пустовали. Он поднял глаза и обнаружил, что зала уходила в высоту. Потолок и пол разделяли метров десять. Вдоль одной стены залы через каждые три метра выселись громоздкие фигуры, укутанные черными плащами с ног до головы отчего те напоминали саваны. Над каждой из фигур горел факел, воткнутый в стену. Факел чадил голубым дымом, который устремлялся к потолку, образовывая в самой вышине сизое облако. Возле каждого факела из стены торчал стальной шип и на нем сидела сова. Ее стеклянные блестящие глаза, не мигая, взирали на поверженное тело человека. Сколько саванов стояло вдоль стены, столько сов находилось подле. Матвей попытался сосчитать, но сбился на третьем десятке. В дальней части зала тронулись с места четыре савана. Они направились к креслам. Они не шли. Они плыли над каменным полом. Матвей видел, что между полом и движущимися фигурами есть зазор. Он не мог поверить своим глазам. Но глаза верили тому, что они видели. И эта вера пугала их. Ставрогину стало не по себе, но он не отводил взгляд. Когда до кресел, которые стремились занять саваны, осталось совсем немного, фигуры остановились. Несколько секунд они висели неподвижно, сводя Матвея с ума. Затем одеяния спали с них. Произошло это внезапно. Матвей увидел, как саваны распались на тысячи крохотных парящих тел, напоминающих летучих мышей и разлетелись в разные стороны. Мыши сделали круг по залу и вознеслись вверх, где их поглотил дым. Ставрогин не сомневался, что видит горгулей. Их облик внушал ему страх. Он чувствовал, как каждая клеточка его тела покрывается липким потом ужаса при взгляде на четыре фигуры, что продолжали неподвижно висеть возле кресел. Высокие, метра четыре ростом существа. Строением тела напоминающие людей с птичьей головой. Неподвижной точно маска. Стоило Матвею приглядеться, как он понял, что это и впрямь маски. Тела гаргули покрывали стальные доспехи, броня распространялась на все тело, минуя голову, отчего создавалось впечатление, что горгульи покрыты сплошным металлом и не способны двигаться. Но в следующую секунду Матвей убедился в обратном. Горгульи тронулись с места. Они опустились на пол, обошли кресло и погрузились в них. Тут же их тела окутал дымчатый кокон. Они синхронно воздели руки к головам, и птичий облик сошел, собравшись у них за спиной в подобие воротника. Под масками скрывались гладкие человеческие лица, лишенные волосяного покрова. Чуть вытянутый вверх череп, напоминавший острый конец яйца, лоб выступающий вперед, отчего создавалось впечатление, что он нависает над миндалевидными глазами и острым орлиным носом. Оскаленный клыками провал рта показался лишь на миг и тут же затянулся так искусно, что Матвей как не силился разобрать, так и не нашел следов его существования. Дернулись веки, Горгулья открыли глаза, и Матвей не смог сдержать возглас удивления и ужаса. Три глаза взирали на него с ледяным равнодушием. Первые два находились по разные стороны клюва носа, третий прорезался на лбу, и этот глаз, точно маленький буравчик, впился в Ставрогина. Ему захотелось отвернуться, но три сверлящих глаза горгули не давали ему выпутаться. Они буквально присосались к нему. У Матвея появилось ощущение, что в его нутро проникли руки хирурга. Вместе со скальпелем, щипчиками и пинцетами распотрошили в секунду и тут же собрали, удовлетворившись увиденным. «Меняла душ». Слова Горгулий прозвучали непосредственно в его голове. Собственно, они не звучали, они шелестели, словно тысяча крохотных стрекозиных крылышек. Ставрогин не ответил. Он покорно взирал на горгуль, ожидая решения собственной участи. «Ты раб наш!» – прозвучало в его голове. В голове Матвея мелькнула мысль. А что, если попробовать изменить душу одной из горгулий и тем самым выбраться из заточения? Он больше не отводил глаз. Он ловил каждый взгляд, нацеленный на него. Сначала он охотился за парными глазами, но вскоре понял, что эти глаза мертвы. В них не теплилась жизнь. Словно обманка, они находились на лице горгульи, отвлекая внимание от истинного глаза. Матвей попытался проникнуть в душу горгульи через лобный глаз, но ему не хватило сил. Он не выдерживал противоборства с безжалостным металлическим взглядом и прогибался, уступал, чувствовал, как ломается его воля, как вторгается в него чуждое дыхание. «Ты не можешь ничего сделать мне, меняла. Я не в твоей власти, потому что сильнее тебя», Пронес рой насекомых в голове Матвея. «Зачем я вам нужен?» прокричал Ставрогин. «Тебе не обязательно драть глотку. Мы услышим тебя, даже если ты просто подумаешь. Ты – открытая книга в наших руках, а мы – искусные чтецы». Все твои помыслы и чаяния у нас на виду. Матвей впирил ненавидящий взгляд в фигуру горгульи, что сидела напротив него, и подумал: Зачем я вам нужен? Так ты лучше. Мы пришли за твоим даром. Ты нужен нам, чтобы вернуть наш дом. Неужели ты этого не знаешь? По обыкновению паломники предупреждают об этом каждого новорожденного менялу при первом посещении. Неужели ты слеп, как новорожденный щен? В таком случае нам повезло. Ты откроешь нам путь, сам не ведая того, что творишь. Меня предупредили о вашем существовании, только я не верил, что это правда. Я думал, что меня просто пытаются запугать. Но ведь однажды ты уже оказывался открыт для нас. Ты помнишь это? Матвей не знал, о чем говорят горгульи но почувствовал, что близок к пониманию. Он покачал головой. «Придет время, ты вспомнишь все. Если паломники предупреждали тебя о нашем существовании, стало быть, ты в курсе, зачем нам потребовался?» «Вернуть вам ваш дом, но я не понимаю, как могу это сделать!» В отчаянии воскликнул Матвей он чувствовал, что угодил в капкан и не видел, как ему вырваться из него. Если уступить горгульям и вернуть им их мир, хотя Матвей не представлял, как это сделать, то рано или поздно их ширящаяся вселенная поглотит землю, на которой он родился, которая стала его домом. Ставрогин не желал этого, но чувствовал, что если горгульи проявят свою горгульскую настойчивость, он сломается, уступит, растечется маслом на солнце солнцепеке. «Это намного проще, чем может тебе показаться. Ты всего лишь изменишь судьбу вечного, гаргулье, родившийся дома. Ему много миллионов лет, и он не умрет, пока его душу не сменяет меняла». «Почему вы называетесь Горгулье?» – неожиданно задал вопрос Матвей. «Не мы зовемся, а нас называют». Так величают нас в мирах людей. В некоторых о нашем существовании помнят, но смутно. Там мы отошли в разряд легенд. В нас перестали верить. Таким миром является и ваш. В некоторых мы правим людьми. В других мирах мы живем, уничтожив ваше племя. Но везде там, где есть человек, нас называют горгульи. Так было и есть много лет мы правители миров, мы пришли раньше, чем вы». Ставрогин чувствовал, что ловушка, в которой он оказался, безысходна. Он попытался встать с пола, но неведомая сила пригнула его назад к камню, и он вспомнил, как впервые столкнулся с горгульями. И пускай встреча та была мимолетна, но она оставила след в его душе. Легкий след, который уже успел выветриться, но новое столкновение с горгульями пробудило старую память неизменяемого человека в изменяющемся мире.